Сергей Соловьев, Александр Первый и Наполеон. Как в отдельных народах сильные движения, перемены и борьбы служат мерилом сил народных, крепости известного государственного строя, как в отдельных народах история этими движениями и борьбами проверяет, постукивает и выслушивает, что в народном организме крепко, а что слабо, где болезнь, от которой народ может или не может излечиться, Так и в целой группе народов, которые живут общей жизнью, как народы европейские, подобные движения и борьба служат той же цели, указывая силу или слабость каждого члена народной группы, выясняя характер, задачи, историческое значение каждого из них. Поэтому изучение таких великих движений бывает в высокой степени поучительно, и деятельность лиц, стоявших на первом плане во время этих событий, останавливает особенно внимание историка. Общие великие движения в Европе следуют одно за другим. После того, как политический организм ее сложился, они происходят в силу стремления поддержать этот организм, равновесие между органами, поддержать выработанное европейско-христианской жизнью начало, общую жизнь народов или государств при их самостоятельности. Такова была продолжительная и упорная борьба Франции с Габсбургским домом, в которой сильнейшие государства Европы сдерживали друг друга. Тридцатилетняя война, начавшаяся под религиозным знаменем, кончилась также стремлением сдержать усиление Габсбургского дома, что и удалось Франции. Война за испанское наследство произошла из того же стремления обезопасить Европу от французской гегемонии и увенчалась успехом. Семилетняя война имела целью сдержать опасное усиление Пруссии, Но все эти борьбы затмились в сравнении со страшной борьбой, которую Европа должна была вести в конце XVIII и начале XIX века с завоевательными стремлениями Франции. Причин такой важности и продолжительности последней борьбы, разумеется, надо бы на той и на другой из борющихся сторон. Со стороны Франции сила завоевательных стремлений условливалась тем, что войско и его главнокомандующий, способнейший из генералов, явились на первом плане со своими интересами. Последние деятели конвента покончили с революцией, с республикой, когда в борьбе с реакцией призвали на помощь войска генерала. Но это обращение к войску произошло не случайно, не было личным делом чьим-либо. Революция истребила всех своих крупных деятелей, своих вождей. На ее стороне не было больше способностей. Но в это самое время в армию увеличилось число военных способностей вследствие переворота, который дал возможность даровитым людям быстро двигаться снизу вверх. Война усилила эту возможность, ускорила развитие военных способностей. Таким образом, на стороне войска не была одна материальная сила. Кроме того, революционное движение оказалось несостоятельным в глазах большинства. Идеалы, выставленные двигателями революции, явились недостижимыми. нарушение известных нравственных интересов, кровавые явления и лишения материальные возбудили отвращение к обманувшему надежды движению. И как скоро революция истребила последних своих сильных деятелей, оказалась могущественная реакция. Народ требовал прекращения революционного движения, требовал отдыха, восстановления спокойствия, порядка, требовал силы, которая бы разобралась в развалинах, примирила интересы или хотя бы даже задавила борьбу между ними. Эту силу можно было найти только в войске. Внутри — обман, разочарования лишение всякого рода, тоскливая жажда выхода из настоящего положения без средств к этому выходу. Ибо при недовольстве настоящим разрыв с прошедшим был так силен, что возвращение к прошедшему для многих и многих не было желательно и возможно. Но извне — необыкновенные военные успехи, слава побед и завоеваний. Это была единственно светлая сторона народной жизни. Все сочувствие славолюбивого народа должно было обратиться к войску и вождям его. И если один из этих вождей станет выше всех способностями и успехами, то в его руках будет судьба страны. Таким был Наполеон Бонапарт. Италия давно уже высылала сынов своих, которые отдавали свои способности и деятельность разным государствам Европы. Недостаток государственного единства родной страны рано делал их космополитами, искателями приключений вроде старинных сказочных богатырей, которые служили в семи ордах, семи королям, приучая их применяться к различным народностям и положениям, служить многоразличным интересам, оставаясь холодными ко всем этим интересам, кроме собственного, личного. Оторванность от родной почвы, беспривязанность к стране приютившей, ставила их в какое-то междуумочное, нейтральное международное положение, вследствие чего они преимущественно посвящали себя дипломатической деятельности. Находясь между небом и землей, они были очень способны создавать общие, широкие, и смелые планы, в которых частным соображениям давалось мало места. Отсюда и в их действиях и замыслах с первого раза страна смесь хитрости, коварства, неразборчивости средств и в то же время широты и величия, смешанного с фанатичностью. Эти черты даровитых итальянцев, служивших чужим государством, чужим народностям, черты Мазарини, Альберони, Пеатоли, Люкизини и другим, находим и в Бонапарте. Корсиканцы — приемыши Франции. космополитизм присущий ему по его положению среди чуждой народности, развился в нем еще сильнее от воспитания, полученного во время революции, проникнутый началом космополитизма, которое особенно усиливалось вследствие потрясения начала религиозного. Бонапарт был бы готов стать ренегатом и предводительствовать войсками султана. Вообще революция, если не породила, то развила многие основные черты в характере знаменитого корсиканца. Среди страшной ломки, крушения старого государственного здания, он привык безбоязненно и равнодушно вращаться среди опасностей, привык к игре случая, к возвышению сегодня, к падению завтра, приобрел магометанскую веру в судьбу, привык в то же время к развалинам и трупам, привык равнодушно располагать и жизнью человеческой, и жизнью династий, и государств. Корсиканец не принес в революционную Францию никаких государственных или общественных идеалов и убеждений. Он был совершенно чист от них. Чуждый происходившему вокруг него, интересам боровшимся, сокрушавшим друг друга, он привык действовать по инстинкту самосохранения, бить, чтобы не быть убитым, взбираться наверх по трупам, чтобы не быть погребенным под ними. Привычка действовать по инстинкту самосохранения развила в нем хищнические приемы. Притаиться, хитрить, плести пестрые речи для того, чтобы обмануть, усыпить жертву и вдруг скакнуть, напасть на неприготовленных, застать врасплох, поразить ужасом, было любимым его приемом. Убеждение в необходимости действовать ужасом, террором, основано было на презрении к людям как к стаду, лишенному нравственной силы. И в убеждении этом он окреп, действуя в последние времена революции, Когда сильные люди были покошены гильотиной, и поколение измельчало нравственно, и бонапарт не находил нужным с ним церемониться. Извне, в сношениях с другими народами, он также имел несчастье встречать постоянно людей мелких нравственно, гибких перед силой, и приучался ими к насилию в слове и деле, и редкие исключения не могли сдерживать его, а только раздражали и заставляли еще сильнее высказываться печальные стороны его характера, врожденные и приобретенные. Будучи чужд Франции, ее прошедшему, и очутившись при начале своего поприща в революционной Франции, которая так резко порвала со своим прошедшим, постаралась вырыть такую пропасть между ним и своим настоящим, Бонапарт не мог быть монком и восстановить старую династию. Окруженный развалинами, и не уважая ни новых людей, ни новые учреждения, не питая никакого сочувствия к настоящему, как результату общего труда, Бонапарт не мог быть и Вашингтоном Франции. Вся обстановка вела к тому, чтобы он взял верховную власть себе и явился деспотом. Но предстоял страшный вопрос. Долго ли может просуществовать военный деспотизм во Франции? Он был допущен усталым большинством, которое требовало прежде всего и во что бы то ни стало внутреннего успокоения – чтобы отдохнуть, разобраться после страшной бури. Военный деспотизм был допущен по закону реакции, но надолго ли? Французский народ отличался своей способностью скоро отдыхать, скоро оправляться. Но, оправившись, отдохнув, примет ли он военный деспотизм как необходимую постоянную форму своего нового правления под новой династией? Ответ, естественно, должен был представляться отрицательным, особенно после революции, с которой Бонапарт должен был постоянно считаться, по крайней мере, формально. Но можно ли было ограничиться только формами? Римские цезари считали нужным считаться с республикой, уважать ее формы. Но в их время республика с ее формами была явлением, отживающим свой век, чего нельзя было сказать о началах, провозглашенных во Франции в конце XVIII столетия. И надобно было дожидаться, что устраненные временно, они появятся с новой силой и предъявят свои права на осуществление. Не в характере Бонапарта была, однако, возможность уступки им. С другой стороны, он не мог не предвидеть, что при необходимом столкновении с ними борьба должна быть страшная, и победа вовсе неверная. Но оставался выход, возможность предупредить борьбу. Право Бонапарта на место, которое он занял во Франции, основывалось на его победах. Но на чем основывалось оно, тем должно было и поддерживаться. Как только пройдет несколько продолжительное время после побед, память о них будет ослабевать, и значение победителя уменьшаться, как бы ни были полезны его внутренние учреждения и распоряжения. Как скоро, благодаря либеральным формам, которых власть обойти не могла, выскажутся либеральные начала, борьба с ними заставит забыть всякую внутреннюю заслугу. Оставалось одно средство для новой неосвященной власти сохранять вполне свою силу, Это постоянно отвлекать внимание народа от внутреннего к внешнему, постоянно ослеплять славолюбивый народ военной славой, поддерживать нравственное преклонение перед властью постоянными ее триумфами. Но и тут одной нравственной поддержки было недостаточно. Как для борьбы внешней, так и на случай борьбы внутренней необходимо было войско, войско вполне преданное, боготворившее вождя. А эту преданность войска государь вчерашнего дня мог поддерживать только постоянными войнами и победами. Усиливая постоянно значение войска в глазах народа, делая войско представителем народа, сосредоточивая в армии дух нации. С другой стороны, питая честолюбие и коростолюбие вождей второстепенных почестями и выгодами, которые они получали после каждой войны, то есть после каждого завоевания. Таким образом, кроме основного характера своего, как предводителя войска, характера, от которого Бонапарт, разумеется, не мог никак отказаться, который долженствовал быть всегда на первом плане и требовать постоянного удовлетворения, по самому положению своему, для поддержания этого положения он должен был вести постоянные войны. Слова «Наполеон, французская империя» стали для Европы синонимами постоянной войны, постоянных завоеваний Постоянных территориальных изменений, не говоря уже о том, что каждая война, оканчивавшаяся успехом, завоеванием, порождала необходимую новую войну, усиливая обиду, увеличивая число обиженных, раздраженных. Франция осуждена была на постоянные войны, постоянные победы и завоевания, что необходимо вело ко всемирной монархии. Но основное начало европейской политической жизни состояло в недопущении такой монархии. Наполеон должен был формально уступать этому началу. Как республиканская Франция, вступив в борьбу с монархической Европой, из завоеванных ею стран делала республики, по-видимому, независимые, не сливая их с собою, но только умножая число однородных по формам государств для противовеса государствам с другими формами, так и Наполеон, переменив правительственную форму во Франции, ставший в ней монархом, переделал эти республики в государства с монархическими формами устраивая подобные же государства и из дальнейших завоеваний. Государства, по-видимому, независимые, посажал на престолы их своих родственников для своей безопасности и удобств, продолжая производить в Европе перевороты, только династические. Здесь, повторяем, была уступка господствовавшему в европейской истории началу. Франция и ее император, по-видимому, не хотели всемирной монархии. Отдельные народности, по-видимому, были обеспечены. Но это только по-видимому. Уступка была только формальная. На самом же деле народности ни в нравственном, ни в материальном отношениях не были обеспечены от тяжкого преобладания французского народа. Их новые правители были вассалами французской империи, чувствовавшими тяжелую руку своего сюзерена при первой попытке подумать об интересах своих государств не в связи с интересами империи, как они представлялись императору французов. Таким образом, обман в уступке правам народностей оказывался с самого же начала, и опасность, грозившая, по-видимому, только старым династиям, грозила одинаково и народностям, вследствие чего в необходимой борьбе против всемирной монархии дело старых династий тесно связывалось с делом народностей. Европа должна была бороться против императорской Франции одним способом, который уже давно употреблялся в подобных случаях посредством соединения сил остальных держав против державы, стремящейся к преобладанию, посредством так называемой коалиции. Успех борьбы на стороне коалиции считался по опыту и простоте расчета несомненным. И если борьба была продолжительная и страшная, и долгое время Франция победоносно боролась с коалициями, то необходимо предположить, кроме чрезвычайного напряжения сил и особенно благоприятных условий на ее стороне, также упадок сил, и особенные неблагоприятные обстоятельства на стороне противоположной. Мы употребили множественное число коалиции. И это уже самое показывает слабость общего действия, перерыв его, недружность стремления, что и давало возможность долгого торжества Наполеону. Правила его политики, которая служила подспорьем его наступательным военным движением, были, естественно, одинаковые с военными правилами. Быстрым внезапным движением не дать времени неприятельским силам сосредоточиться, разрезывать враждебное войско, бить его по частям, и в то же время переговорами не дать государствам вступать в союзы, расстроивать коалицию, разъединять интересы держав и сокрушать их силы поодиночке. На стороне противника были условия, которые долгое время давали ему возможность употреблять эти средства с блестящим успехом. Эти условия высказались еще в конце прошлого века при борьбе с революционной Францией. Окруженная слабыми, мелкими, разъединенными государствами итальянскими, немецкими, Швейцарией, Франция могла быстро овладеть ими, равно как и Голландией, которой австрийские Нидерланды по своей отдаленности от главной державы служили плохой защитой. препятствие она могла встретить в восточных, самых сильных германских державах – Старой Австрии и Молодой Пруссии которые должны были защищать Германию. И действительно, первая коалиция, образовавшаяся против революционной Франции, была коалиция австро-прусская. Но могла ли быть крепка коалиция между державами, у которых вовсе еще не остыла ненависть друг к другу, вынесенная из Селесской и Семилетней войн? Каждая из держав с напряженным вниманием следила за всяким движением другой. Не имело ли это движение целью приобрести что-нибудь, усилиться? В каждой из них неудача другой возбуждала великую радость, а малейший успех — тревогу и досаду. Обязанные защищать Германию от французов, вступая поневоле в коалицию Австрия и Пруссия, имели прежде всего в виду не французскую войну, а наблюдение, чтобы одна как-нибудь чего-нибудь не приобрела больше, чем другая. Они загодя уже выговаривали себе плату за войну, которая сама по себе не могла окупиться. Австрия брала себе Баварию взамен невыгодных для нее Нидерландов. Пруссия — польские области по второму разделу. Пруссия, скрипя сердце, соглашалась на эту сделку, ибо долю Австрии считала значительнее своей. Коалиции и при лучших отношениях между союзниками удаются тогда, когда коалиция — ее цель для них на первом плане. Когда все счеты по частным интересам, они откладывают до времени совершенного достижения этой цели. Когда идут прямо к ней, не озираясь на стороны, понятно, что австро-прусская коалиция не удалась. Невольные союзники перессорились из-за дележа добычи. Австрия действовала враждебно против Пруссии при втором разделе Польши. Австрии не хотелось допустить Пруссию немедленно же приобрести польские области, тогда как усиление Австрии через промен Бельгии на Баварию было только еще впереди. Потом Пруссия не хотела допустить Австрию к участию в третьем разделе Польши. Коалиция представляла картину постоянной борьбы между союзниками, и, наконец, Пруссия заключила отдельный мир с Францией в базеле Базиле, 1795 год, пожертвовав интересами Германии. Причем в Берлине министры высказывались так. «Как можно скорее и с какими бы то ни было пожертвованиями мы должны заключить отдельный мир с Францией». Хуже всего то, что мы точно так же должны бояться побед наших союзников, как и торжества наших врагов. Каждый успех Австрии против французов есть шаг к нашей погубе. Австрия оставалась одна. Но оставить ее одну значило отдать на жертву Франции, упрочить торжество и преобладание последней в Европе. Обязанность воспрепятствовать этому, спасти Европу от французской егемонии, падала на две другие сильнейшие державы — Россию и Англию. Обе, в время, очень хорошо осознавали эту обязанность, разумеется, тесно соединенную с самыми существенными их интересами. В Англии могли найтись люди, которые говорили, «Зачем нам вмешиваться в дела континента? Море спасает нас от опасности со стороны тамошних завоевательных стремлений. И в России могли найтись люди, которые говорили и теперь, и после, «Франция далеко от нас, нападать на нас не может, из-за чего же мы будем воевать с нею, вмешиваясь в чужие дела?» но такой близорукий взгляд не мог быть разделяем государственными умами обеих стран, ибо отдаленность и не такая, как отдаленность Франции от России, не спасала народов от нашествия завоевателей. И мудрость политическая состоит в предусмотрении и предотвращении опасности в самом ее зародыше. В Англии могли радоваться смутам французской революции в их начале, но когда волнение по самому положению Франции По ее историческому значению и характеру народа быстро начала выходить из берегов, грозя залить всю Европу, Англия вооружилась и с ничтожным перерывом вела неутомимую борьбу до тех пор, пока французский разлив не вошел в берега. В России Екатерина II оканчивала свое знаменитое царствование с неослабной деятельностью и нетускнеющей ясностью политического взгляда. Екатерина поняла, что ей относительно Франции предстоит тот же образ действий, какой был принят императрицей Елизаветой относительно Пруссии, то есть установлять и поддерживать коалиции держав против напора завоевательного движения. Англия, как держава неконтинентальная, по незначительности сухопутных сил не могла принимать непосредственно важного участия в борьбе на материке Европы. Она должна была стараться составлять коалиции и поддерживать их преимущественно денежной помощью. Россия, по своей отдаленности от Франции, также не могла принять непосредственное участие в борьбе. Она должна была составлять и поддерживать войском коалицию ближайших к Франции держав, преимущественно Австрии и Пруссии. При этом тесный союз России с Англией подразумевался. Екатерина, с самого начала следя зорко за всеми фазами революции и ее разливом, выступлением из границ Франции, считала необходимостью поддерживать австро-прусскую коалицию. Будучи занята вначале ближайшими отношениями к Швеции, Турции и Польше, она могла поддерживать борьбу против Франции только деньгами. Для прекращения внутреннего революционного движения во Франции она считала единственным средством внутреннее же национальное движение. По ее взгляду, Французские принципы могли успеть в своих предприятиях только в том случае, если бы действовали по примеру Генриха IV. От падения Пруссии от коалиции, невозможность оставить одну Австрию без помощи, заставили Екатерину заключить союз с Англией и Австрией, причем Россия обязалась выставить корпус войска для поддержания последней. Но смерть Екатерины расстроила дело. Павел I не захотел продолжать его. Следствием были разгром Австрии и Бонапартом, и кампов мир. В самом конце XVIII века образовалась другая коалиция из России, Австрии и Англии. Но от этой коалиции только на долю России выпала слава суворовских подвигов. Коалиция была неполная, ибо в ней не участвовала Пруссия. У союзников не было ясного определенного плана действия. Не было утверждено, что все частные счеты и распределения должны происходить только по достижении общей цели. Россия вела войну по принципу чему благоприятствовали ее отдаленность, ее независимость от преданий прошлого и от непосредственных отношений к Франции, от которых могли бы родиться частные интересы и счеты. Но Австрия жила преданиями, вела с Францией долгую борьбу, длинные счеты, и при каждом возобновлении борьбы все принимало в ее глазах практический смысл. В продолжении многих веков она боролась с Францией в Италии, которая по отсутствии государственного единства и проистекавшей отсюда слабости представляла свободную арену для борьбы сильных соседей. Была ничья вещь, которая отходит к первому, кто ею завладел. Шутливое применение к Италии тех времен – одного из положений римского гражданского права. Ничейная вещь отходит к первому, кто ею завладел. Примечание редактора. Практический вопрос для Австрии постоянно состоял в том, усилиться ли самой в Италии или дать усилиться в ней Франции. Достижение цели, поставленной Россией, восстановление престолов и алтарей, не вело к решению практического вопроса, ибо восстановление мелких итальянских владений, не давая Италии силы и самостоятельности, не прекращало на ее почве борьбы между Австрией и Францией. Практический вопрос решался однажды навсегда объединением Италии но до этого было еще далеко, пока он решался таким образом. Получит успех в борьбе Австрия, Италия или, по крайней мере, преобладание в ней должно принадлежать Австрии. Восторжествует Франция, она и должна господствовать в Италии. При таком различии отношений, взглядов и стремлений, различии, не отстраненном вовремя сознанием общей опасности и необходимости прежде всего довести до конца избавления от нее, Коалиция не могла быть прочна и продолжительна, даже оставя в стороне влияние характера главных деятелей. Коалиция кончилась разрывом, враждой, которая грозила совершенной переменой системы. Россия вступала в союз с Францией и в войну с Англией. В эту-то решительную для Европы минуту в России произошла перемена. На престол вступает молодой император Александр I. Прошел ровно век со вступления России в общую жизнь Европы. И ни один еще государь не всходил на русский престол при таком затруднительном положении европейских дел, как Александр I, которому предназначено было принять такое первенствующее участие в выводе Европы из этого положения, так наглядно показать значение вступления России в общую европейскую жизнь. Александр взошел на престол еще очень молодым человеком. Ему было 12 лет, когда началась революция во Франции, и не исполнилось еще 19 лет – когда революция, обманувши столько надежд, оканчивалась, выставив новые силы и отношения, и оставляя столько вопросов на решение игре этих новых сил и отношений, и в то же время умирает великая бабка, отнялась от России сильная, искусная, опытная правительственная рука. И началось сильное колебание, качка, повергавшая экипаж корабля все более и более в печальное болезненное состояние. В это время молодой Александр должен был принять обязанности кормчего. Необыкновенно восприимчивый, впечатлительный по природе, в самый впечатлительный возраст он подвергался впечатлению целого рода явлений, не бывалых по своей силе, и когда оглушительное действие их стало прекращаться, началась эта внутренняя тряска, качка, которые не давали покоя и возможности для сосредоточения мыслей и чувств. Впечатление от этой качки могло бы еще ослабевать, если бы молодому человеку можно было привыкнуть мысленно сосредотачиваться на важных занятиях, входить в подробности дел и через это создавать под собой твердую почву, вращаться среди действительных, близких, осизуемых отношений. Но таких занятий он был лишен. Он осужден был относиться ко всему или страдательно, или отрицательно. События, отдаленные по своей силе и значению, действовали могущественно, захватывали все внимание. Явления ближайшие шли поодаль, являлись чуждыми и мелкими. С конца XVIII века начинается новый период в новой русской истории вследствие новой постановки и осложнения европейских отношений. С начала XVIII века и до последнего его десятилетия отношения России к Западной Европе были просты и спокойны. При сравнительном взгляде на свое и чужое В народе живом и развивающемся являлась сильная потребность, стремление заимствовать как можно скорее как можно полнее то, что являлось лучшим у опередивших нас в цивилизации народов. И это заимствование казалось легким, ибо на все заимствуемое смотрели как на что-то внешнее, на все нововведения по чужому образцу смотрели как на переодевание в более удобное и красивое платье. Это делалось очень легко, без всякой внутренней нравственной тяжести, безо всякого нравственного принижения. Напротив того, русский человек высоко поднимал голову, чувствуя свою силу, свое превосходство. Перед ним возвышался небывалый образ исторического деятеля. Образ Петра Великого. Народная гордость питалась значением европейской деятельности дочери Петра. Удачей и блеском планов Екатерины Второй. Политические отношения к европейским народам, к их государственному устройству, были также просты и, так сказать, внешне. Различные политические формы производили главное впечатление только по отношению к силе или слабости государства. Польша погибала вследствие своих республиканских форм, в Швеции боялись больше всего усиления королевской власти, ибо это усиление дало бы стране могущество, сделав ее опасной для соседей но события последнего десятилетия XVIII века произвели переворот во взглядах и отношениях. То, о чем прежде читалось только в книгах и могло спокойно на досуге по выбору с переделками и ограничениями по воле власти применяться к известному государственному строю, то теперь из теории перешло в практику в самых широких размерах с явным стремлением на деле пересоздать общество на новых началах. Вопросы внутреннего строя народов выдвинулись вперед, овладели вниманием мыслящих людей, стали определять симпатии и антипатии правительств и народов. Такое осложнение отношений не могло остаться без сильного влияния на русских людей. Давление западноевропейских явлений удвоилось, и для многих спокойное отношение к ним исчезло и заменилось более страстным, то есть более страдательным. Таким образом, отношения русских людей к европейской цивилизации в XIX веке и велись иные, чем были в XVIII поколение, которого император Александр I был представителем, стояло на границе двух веков, на границе двух миров, и должно было выдержать первый напор от усиленного влияния Запада, тамошних порывистых движений вперед и, соответственно, порывистых отступлений назад или реакций. Деспотизм Наполеона сменил революционные бури. Наполеоновский гнет над своими и чужими народами усилил симпатии к подавленным этим гнетом формам, которые и ожили вследствие падения Наполеона и, в свою очередь, начали грозить усиленным развитием и порождать реакции. Не могший по своему положению быть простым зрителем этих движений при сознании своих средств, дававших возможность могущественного участия и решения, Александр, естественно, признавал своей задачей как внешнее, так и внутреннее успокоение народов, примирение борющихся начал. Задача обольстительная, но была ли она легка? Наконец, затруднительность положения молодого императора увеличивалась отсутствием помощников в первое, самое тяжелое время. Для народного утешения Александр объявил, что будет царствовать по мысли бабки своей Екатерины и собрал около себя оставшихся деятелей знаменитого царствования. Но это были деятели второстепенные, исполнители, привыкшие ждать внушений и по ним действовать. Другие же, более самостоятельные люди, не имели тех способностей, которые дают силу совету, мнению, или имели одностороннее направление, или были далеко и не хотели приблизиться. Но все это были уже старики, а государственная машина, естественно, нуждалась в новых молодых работниках, которые, разумеется, вносили в работу новые понятия и стремления. Явились одна подле другой две группы людей, имеющих мало общего друг с другом. Император, по возрасту своему, естественно, более близкий к молодым, должен был соединять старых с молодыми и обыкновенно соединял их попарно, в известных кругах деятельности, подле старика ставил молодого, прибирал их по известным отношениям друг к другу, чтобы не было между ними борьбы. Новый император обещал царствовать по мысли знаменитой бабки. Внешние отношения, которые он получил в наследство, были определены вовсе не по Екатерины II, и, несмотря на то, Александр и лучшие люди должны были сознавать, что было бы вовсе не по Екатерины круто и порывисто изменить все эти отношения. Александр наследовал войну с Англией, вражду с Австрией, сближение с Францией и Пруссией и некоторые тяжелые для России обязательства относительно государств второстепенных. Бесцельную и по обстоятельствам больше, чем бесцельную войну с Англией надобно было прекратить, пока она еще не началась настоящим образом, но в союзе с Англией и в пожертвованиях для этого союза другими отношениями не предстояло еще нужды. По общему ходу дел, надобно было прекратить и вражду с Австрией, но эту разгромленную Бонапартом Австрию нельзя было сейчас же сделать авангардом новой коалиции против Франции. Относительно же последней нужно было, естественно, принять выжидательное положение. Что будет с этой республикой, которой управлял победоносный генерал под именем первого консула? Чего должно ждать от этого генерала Европа? Новых ли завоевательных движений, которым должно противопоставить новые коалиции? Или парт обратится к внутреннему устройству потрясенной революции Франции и этим даст возможность и другим державам разоружиться и заняться внутренними делами? Последнее казалось маловероятным, но, во всяком случае, надобно было ждать. В инструкции русским министром при иностранных дворах высказаны были основания политики императора Александра 4 июля 1801 года. Император отказывается от всяких завоевательных замыслов и увеличения своего государства. «Если я подниму оружие, — говорит он, — то это единственно для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы. Я никогда не приму участие во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства, и каковы бы ни были правительственные формы, принятые народами по общему желанию, они не нарушат мира между этими народами и моею империей, если только они будут относиться к ней с одинаковым уважением. При восшествии своем на престол я нашел себя связанным политическими обязательствами, из которых многие были в явном противоречии с государственными интересами, а некоторые не соответствовали географическому положению и взаимным удобствам договаривающихся сторон. Желая, однако, дать слишком редкий пример уважения к публичным обещаниям, я наложил на себя тяжелую обязанность исполнить по возможности эти обязательства. Убежденный, что союз великих держав может один восстановить мир и общественный порядок, которого нарушители торжествовали при пагубном разрыве этого союза, Я немедленно позаботился о том, чтобы обмануть их надежды, заявивший Венскому двору искреннее желание забыть все прошлое. Общий план вознаграждений, государством пострадавшим от французских завоеваний, будет главным предметом моих переговоров с Венским двором. Если он хочет искренно содействовать моим благодетельным видам, мы соединим наши усилия для того, чтобы этот план был принят и Пруссией. Большая часть германских владений просят моей помощи, Независимость и безопасность Германии так важны для будущего мира, что я не могу пренебречь этим случаем для сохранения за Россией первенствующего влияния в делах империи. Решившись продолжать переговоры, начатые с Францией, я руководствовался двойным побуждением упрочить для моей империи мир, необходимый для восстановления порядка в разных частях управления, и в то же время по возможности содействовать ускорению окончательного мира, который бы дал Европе время восстановить поколебленное здание социальной системы. Если первый консул сохранения и утверждения своей власти поставит в зависимость от раздоров и смут, волнующих Европу. Если он не признает, что власть, основанная на неправде, всегда непрочна, ибо питает ненависть и дает законность возмущению. Если он позволит увлечь себя революционному потоку. Если, наконец, он вверит себя одному счастью, война может продолжиться, и при таком порядке вещей уполномоченный, которому вверены мои интересы во Франции, должен ограничиться наблюдением хода тамошнего правительства и тянуть время, пока обстоятельства более благоприятные, позволят употребление средств более действительных. Но в случае, если первый консул окажется более понимающим собственные интересы и более чувствительным к истинной славе, если захочет излечить раны, нанесенные революцией, и дать своей власти основание более прочное уважением независимости правительств, то многие чрезвычайно веские соображения могут внушить ему желание искреннего согласия с Россией и заставить принять ряд мер к восстановлению европейского равновесия. В таком случае переговоры, начатые в Париже, могут повести к удовлетворительным результатам. В этом предположении моему уполномоченному велено предложить тюльерийскому кабинету многие статьи, которые могут служить основанием ко всеобщему умиротворению. Легкость, с какой Бонапарт принял большую часть из них, и дает еще мне достаточного ручательства в том, что он разделяет мои виды. Возможно, что он будет охотнее содействовать им, когда лучше узнает их добросовестность и бескорыстие. Верно то, что в царствовании покойного императора консул имел особенно в виду приобресть помощь моего августейшего родителя против Великобритании, а теперь, быть может, он старается только выиграть время для выведания моей системы, чтобы по соображению с нею распорядить и свои политические операции, не обращая внимания на обязательства, заключенные в промежуточное время. От его дальнейшего поведения будет зависеть мое решение, и необходимая осторожность не позволяет мне ускорить этим решением. Я поручил графу Моркову, русский посол в Париже, дать первому консулу самые положительные удостоверения, что в моих сближениях с дворами венским и лондонским не скрывается никакого враждебного намерения против Франции, что ни тот, ни другой не предлагал мне наступательного союза и что я не буду принимать подобных предложений, если французское правительство будет уважать права и независимость моих союзников. Это изложение политики нового императора прежде всего останавливает внимание заявлением начала невмешательства во внутренние движения и установления правительственных форм в других государствах. Правительство Наполеона и всякое другое не могло быть помехой сближению и общему действию России с Францией, если только это французское правительство не будет продолжать завоевательного движения. В противном случае Россия будет служить твердой стеной, на которую обопрется всякая коалиция против нападчика. Коалиции еще нет, сближение с Англией и Австрией не есть наступательный союз с ними — но сближение превратится в такой союз, если Франция начнет наступательное движение. В этой, по-видимому, столь умеренной и осторожной программе положено было начало борьбы с наполеоновской Францией, могшей кончиться только падением знаменитого корсиканца, ибо твердо и ясно было выставлено начало недопущения преобладания Франции в Европе. Но эта мирная программа повела прежде всего к ожесточенной борьбе между русским послом в Лондоне графом Семеном Романовичем Воронцовым и управляющим иностранными делами в Петербурге графом Никиту Петровичем Паниным. К борьбе, в которой всего лучше отражаются отношения императора Александра к людям, наследованным им от предшествовавших царствований. Автором или редактором приведенной инструкции был граф Никита Петрович Панин, заведовавший почти исключительно иностранными делами, ибо другой парный министр, князь Александр бодисович Куракин, не принимал участия, собственно, во внешних сношениях. Панин был унаследован Александром от Павловского царствования, был деятелем этого времени. Собственно, представителем Екатерининского царствования из дипломатов оставался граф Морков, принимавший важное участие в последних его событиях. Но Морков был отправлен в Париж, вести переговоры с первым консулом и наблюдать за ним. Были еще два старых дипломата – братья Воронцовы, граф Александр и граф Семен Романовичи. По времени своего служения оба они всецело принадлежали Екатерининскому царствованию, но в действительности не были и не хотели быть его представителями по фамильным отношениям. Родные племянники Елизаветинского канцлера графа Михаила Илларионовича Воронцова – они всеми своими лучшими воспоминаниями и самыми сильными привязанностями принадлежали царствованию знаменитой Черри Петровой. Будучи родными братьями Елизаветы Романовны Воронцовой, они не разделяли симпатии и антипатии другой своей сестры Екатерины Романовны Дашковой и враждебно встретили переворот 28 июня. Екатерина II, не умевшая удалить от службы способных людей, не удалила от нее и Воронцовых, но не могла питать к ним и особенного расположения, Они никогда не могли надеяться на приближение, чувствовали себя постоянно в почетной опале и потому постоянно находились в оппозиции главным силам их деятельности. Никита Иванович Панин, заменивший канцлера Воронцова, графа Михаила Эларионовича, в управлении иностранными делами, не терпел Воронцовых и заставил графа Александра Романовича покинуть дипломатическое поприще и этим создал себе и своей политической системе непримиримых врагов в графе Александре и братье его Симеоне которые по тесной дружбе составляли одного человека, так что граф семён переменивший впоследствии военное поприще на дипломатическое, в переписке своей не щадил выходок против Панина и его управления, видел одни ошибки в его политической системе, в Прусском союзе и его следствиях. Граф Александр, перешедший к делам внутреннего управления, с почетом занимал важные должности, был сенатором, президентом коммерц-коллегии, но стоял в отдалении собственно от двора и клиенты потемкина считали его влиятельным членом кружка враждебного их патрону последнее время царствования екатерины и все царствование павла он провел вдали от дел. выше его по способностям был граф семён занимавшись семьсот восемьдесят года пост русского министра при лондонском дворе до самой кончины екатерины осыпанный сначала милостями при павле он вдруг подвергся опали был отставлен Имение его конфисковано. Александр, по восшествии на престол, поспешил отнестись к обоим Воронцовым с особенной лаской и уважением. Граф Семен восстановлен был на прежнем любимом месте, граф Александр сделан членом совета. Граф Семен, оставаясь горячим патриотом, с участием следя за всем, что делалось в России, не мог, однако, не подвергнуться влиянию долгого пребывания вне России и в стране, которая ему по разным причинам очень нравилась, приходилось вполне по его природе и способной гнуться перед людьми и обстоятельствами по стремлению к независимости. Министр, которому не очень по душе та страна, в которой он служит представителем своего государства, спокойнее, беспристрастнее смотрит на отношение к ней своего отечества, легко мириться и с мыслью о возможности охлаждения между ними, и с мыслью о возможности покинуть свой пост. Но министр, которому очень нравится в стране, где он пребывает, Боится столкновения между ней и своим отечеством, как имеющего нарушить его привычные отношения и связи, столь дорогие ему. Боится мысли быть принужденным, совершенно порвать их и удалиться из любимой среды. Упрек, который делали графу Семену в его пристрастии к Англии, нельзя назвать неосновательным. Доказательством служило его неудовольствие на постановлении вооруженного нейтралитета, который, естественно, и необходимо вытекал из национальной русской политики, был на море таким же действием, как на суше участие России в Семилетней войне и борьба ее с Наполеоном. Но с последнего десятилетия XVIII века положение графа Семена было чрезвычайно выгодно, потому что по необходимости борьбы с Францией тесное сближение России с Англией стояло на очереди, должно было требоваться государственными людьми как необходимость. Граф Семен Воронцов сначала был хорошо расположен к графу Панину, Это расположение Панин умел заискать уважением, доверенностью, которые выражались в его письмах к Воронцову. Но граф Александр Воронцов написал брату очень дурной отзыв о характере представителя неприятной фамилии. И этого было довольно, чтобы переменить отношение графа Семена к Панину. С одной стороны, неограниченное доверие к брату. С другой, невольное раздражение старика, принужденного находиться в известном подчинении у молодого человека. раздражение которые обыкновенно ищет только предлога, оправдания, чтобы выразиться. Панин еще в царствовании императора Павла имел неосторожность высказать в одном из писем графу Семену основание своей политической системы. Эта система состояла в союзе с Англией, Пруссией и портой Атаманской. «По моим принципам, — писал Панин, — надобно обуздывать честолюбие Австрии политикой Екатерины II и сдерживать светсию союзом с Турцией». Но эта политика очень напоминала политику дяди Панина, знаменитого Никиты Ивановича, вследствие чего племянник в глазах Воронцовых явился таким же прусаком как и дядя, а этого наследственного греха простить ему было нельзя, особенно когда приверженец Прусского союза не употреблял всех своих усилий для удовлетворения требованиям Англии, необходимых, по мнению приверженца Английского союза. Так графу Моркову поручено было, между прочим, предложить Бонапарту посредничество России в примирении Франции с Турцией. В Англии сильно встревожились, потому что боялись влияния Франции в Константинополе. Сам король счел нужным переговорить об этом с Воронцовым. «Император Павел», — говорил Георг III, «во время самой сильной ненависти против нас — Сделал это предложение Бонапарту, зная, что мир между этим консулом и портой будет чрезвычайно вреден и враждебен для Великобритании. А нынешний император, друг Великобритании, делает Франции то же предложение, какое император, его отец, сделал по ненависти. Положим, что император Александр также питает нерасположение к Англии, что, впрочем, кажется невозможным. Но зачем же он хочет принести в жертву и Турцию, ибо какую безопасность этим миром она приобретет против интриг Франции, для которой нет ничего священного? Франция снова поведет выгодную торговлю с Ливантом, которая даст ей средства продолжать войну с нами. Она заведет консула, вице-консула и других агентов по всем областям Турции, где они сделают то же, что и их товарищи сделали в Швейцарии. Станут революционировать греков, И меньше чем в три года европейская Турция представит сцены более страшные, чем те, которые опозодили человечество во Франции в первые годы ее проклятой революции. Я предоставляю его величеству императору обсудить, справедливо ли и выгодно ли для его империи подвергать пожару соседку Турцию. Революция, начавшись в Эпире, Македонии, Боснии, Болгарии, перейдет в Молдавию и Валахию и явится на границах русской империи. Но прежде всего порта очутится в неловких отношениях к Англии, которые необходимо поведут к войне. Эта война ускорит гибель Турции, ибо Франция под предлогом сохранения для порта стран, подверженных нападению английских эскадр, ведет туда французские гарнизоны, которых уже больше не выведет, и которые сделаются центром для революционирования жителей. Таким образом, если его величество император желает охранить Турцию, которая вовсе для него не опасна, то он должен не советовать ей заключение отдельного мира с Францией, но внушать ей, чтобы она не отставала от Великобритании, которая никогда не покинет своих союзников и не постановит мира с Францией, не включив в него порты. Но в Петербурге никак не трогались объяснениями его великобританского величества, что сильно обеспокоило и раздражало Воронцова делая неловким его положение в Англии, где имели право думать, что он или не хочет настаивать при своем дворе на удовлетворение английским требованиям, или не может этого сделать, не имеет достаточного влияния. В этом раздражении Воронцов обрушивается на Панина. Он всему виною, через него одного император ведет иностранные дела, с ним одним советуется. Другое дело, если бы иностранные дела проходили через совет. Там брат Александр и его единомышленники. В это время сильного раздражения приходит циркулярная инструкция. Ее написал Панин, мальчик, которому было 13 лет, когда Воронцов оставил Россию. А теперь этот мальчик пишет наставление И какие наставления? Инструкция представляла в некоторых местах темноту, в некоторых подробностях противоречия, представляла некоторые неудачные выражения. Воронцов решился воспользоваться всем этим, разгромить инструкцию и сделать это в письме к самому императору. Основные положения Воронцова были. «Иностранные дела должны обсуждаться в Совете перед государем, а не поручаться одному лицу. Этим доверенным лицом никак не может быть панин». Громя инструкцию, Воронцов делал вид, что приписывает ее одному панину, выделяя совершенно императора, что для последнего могло быть не менее оскорбительно. Но Воронцов сослался на письмо Александра, где тот писал ему, Я должен вас благодарить за то, что вы сочли меня достойным внимать истине. Жду от вашей верности и от вашего патриотизма, что вы будете продолжать говорить мне с той же прямотой». Александр не отрекся от этих требований своих. Он благодарил Воронцова за откровенность, с какой написано его письмо, повторял, что требует от каждого правды и в доказательство, с каким удовольствием будет он принимать все, что напишет ему человек таких лет, такой опытности и таких заслуг, как Воронцов, Император вошел в объяснение по поводу его письма. Он признал пользу обсуждения иностранных дел в Совете, высказывал надежду, что впоследствии будет возможность носить в Совет дела наиболее важные, но до сих пор он не мог этого сделать. Должен был ограничиться работой в кабинете с каждым из министров отдельно, потому что уже нашел такой порядок установленным и не хотел изменять его не приобретя известной опытности и известного спокойствия, которые могли бы дать средство подумать о перемене полезной. Александр признавал всю справедливость замечаний Воронцова насчет пользы сближения с Англией, но замечал, в свою очередь, что нельзя было вдруг в пользу Англии отказаться от начала вооруженного нейтралитета, пожертвовать выгодами северных держав Швеции и Дании, которые Россией же были привлечены к Союзу против Англии, и нельзя было вдруг удовлетворить всем требованиям Англии. Это значило бы обнаружить страх под ее флотом, который находился в Балтийском море вследствие враждебных отношений к Англии императора Павла. «Но теперь, — писал Александр, — когда опытность освоила меня с этими предметами и затруднения, встреченные мной при восшествии на престол, начинают ослабевать, конечно, я не смешаю интересов России с интересами северных держав. Я особенно постараюсь следовать национальной системе, то есть системе, основанной на выгодах государства», а не на пристрастиях той или иной державе, как это часто случалось. Я буду хорош с Францией, если сочту это полезным для России, точно так, как теперь эта самая польза заставляет меня поддерживать дружбу с Великобританией». Наконец, император счел нужным упомянуть и о мнении английского короля относительно примирения Турции с Францией, потому что Воронцов сильно настаивал на справедливости этого мнения и требовал его принятия. Александр объявил, что он не признает его основательным. Россия не могла отказать Порте в посредничестве для примирения ее с Францией, тем более что в случае отказа Порта обошлась бы и без русского посредства, обратившись прямо к французскому правительству. Кроме того, отказ возбудил бы в турках подозрение относительно видов России, тогда как следует сохранять их доверие. Наконец, принятие посредничества необходимо следует из искреннего желания императора видеть установление всеобщего спокойствия. Россия точно также предложила свое посредничество и Англии для примирения ее с Францией. Спокойный тон, который господствовал в письме государя в сравнении с раздражительностью и страстностью, отличавшими письмо подданного, передавал письмо Александра особенное величие и объяснением императора особенную вескость. Воронцов не мог не почувствовать всей силы урока, который дан был ему, старику, очень молодым государем несмотря на все уверения последнего в своем уважении и доверии к летам и опытности заслуженного вельможи. Особенно урок был силен в пункте о национальной политике, которая исключает пристрастие к той или другой державе. Воронцов должен был увидать, что, преследуя Панина, встретился с борцом более сильным, и что сущность инструкции принадлежала не Панину, а самому Александру, готовому защищать ее. Что же касается графа Панина, то император в этом же письме объявлял Воронцову, что молодой министр сам удалился от дел, недовольный, как говорили, тем, что император недостаточно наградил его в день коронации, и тем, что по поводу жалобы, поданной на него князем куракиным император взял сторону последнего. Но торжество Воронцовых зависело не от удаления Панина, а от того, что национальный интерес делал невозможным сближение с Францией и Пруссией, а требовал сближения с Англией и Австрией. Вполне соответственно этому требованию, в челе управления иностранными делами явился граф Александр Воронцов, составлявший по своим убеждениям одно существо с братом. Помощником старику Воронцову был придан друг молодости императора, польский князь Адам Черторыйский. Черторыйский нравился обоим Воронцовым. Он, по-видимому, вполне разделял их взгляды, не мог быть приверженцем прусской системы Паниных, которая повела к разделу Польши, Какой же был собственный взгляд Черторыйского, о том он Воронцовым не говорил. В начале XIX века Европа представляла удивительное на первый взгляд явление, бывшее результатом всей ее истории. Два крайние государства ее на континенте, Россия и Франция, не имевшие, по-видимому, никаких точек соприкосновения, стояли друг перед другом, готовые к борьбе. Что против Франции на первом плане стояла Россия, это самое показывало уже, что дело идет не о частном каком-нибудь интересе. От Франции шло наступательное завоевательное движение. В ее челе стоял первый полководец времени, задачей которого было ссорить, разъединять, бить поодиночке, поражать страхом, внезапностью нападения, силой притягивать к себе чужие народы. От России, наоборот, шло движение оборонительное, и государь ее, в соответствии этому характеру движения, отличался не воинственными наклонностями, не искусством бранного вождя, но желанием и умением соединять, примирять, устраивать общие действия решать европейские дела на общих советах, приводить в исполнение общие решения. Во время борьбы с Наполеоном Александр является составителем и вождем коалиции для отпора завоевательному движению Франции. С окончательным успехом последней коалиции – С низвержением виновника завоевательного французского движения целью Александра является поддержание Общеевропейского Союза для сохранения мира и общественного порядка, поддержание общего действия, общего управления Европы посредством собраний, советов государей и уполномоченных их посредством Конгрессов. Таким образом, деятельность Александра I, вследствие личного характера его и вследствие положения Европы и России – разделяется 1814 годом на две половины — эпоху коалиций и эпоху конгрессов. Если император Александр с самого начала своего царства не предвидел, какая деятельность предстояла ему в европейских событиях, деятельность начинателя и главы коалиции против завоевательных стремлений Франции, то Наполеон также ясно видел, что такая деятельность могла бы принадлежать только России, ее государю. Без России никакая коалиция, если бы и была возможна, то не было бы ему опасна. И потому главная цель его политики в отношении к России заключалась в том, чтобы разными хитростями и приманками отталкивать Россию по возможности от связи с другими державами, пока не принудит их поодиночке подчиниться своей воле. Тогда Россия должна будет отказаться от деятельности, оставшись в одиночестве. И если вздумает противиться, то будет поражена всеевропейской коалицией, направленной против нее под знаменами первого полководца века. Как в прошлом столетии Фридрик II заключил союз с Россией и, обеспечив себя им, не хотел слышать с русской стороны предложений расширить этот союз введением в него ряда других, слабейших держав, ибо это связывало ему руки. Так теперь Наполеон не хочет слышать русских предложений вести дела сообща с какой-нибудь другой державой. Для России нужна прочность отношений между державами, обеспечивающая продолжительный мир, а эта прочность отношений условливается союзом большинства значительнейших держав. Александр не хотел исключать из этого союза могущественную Францию, хотел ее присутствием в союзе еще более скрепить его. Но человек, управляющий Францией под именем первого консула, вовсе не хотел прочности отношений между державами, ведшей к продолжительному миру. Он смотрел на мир только как на перемирие, дававшее передышку и время устроить некоторые выгодные для будущей войны отношения потому Наполеон не хотел слушать ни о каком общем деле, общем соглашении, которое бы связывало ему руки. Русский посланник Колычев, отправленный в Париж еще императором Павлом, писал, что первый консул отверг тотчас же статьи, предложенного ему с русской стороны договора, в котором заключалось обязательство при общем замирении не допускать для вознаграждения никаких других оснований, кроме установленных Россией, Пруссией и Францией. Французский министр иностранных дел Талийран выразил положительное желание своего правительства войти прямо и просто в соглашение с русским императором относительно предметов, где интересы обоих правительств сойдутся. Талийран при этом внушал Колычеву, что необходимо составить общий план, чтобы воспрепятствовать дворам берлинскому и венскому воспользоваться настоящими обстоятельствами и приобрести в Германии больше того, на что действительно имеют право. Эти настоящие обстоятельства заключались в том, что по люневильскому миру, заключенному 9 февраля 1801 года Германской империи с Францией, вследствие последнего погрома Австрии, левый берег Рейна отходил к Франции. Германия лишилась одной, 1,050 квадратных миль. Но владельцы не хотели лишиться ничего. Им выговорено было вознаграждение, которое они должны были получить посредством так называемой «секуляризации» то есть отдачи светским князьям в потомственное владение, церковных владений, епископств и аббатств. Вольные города также должны были потерять свою вольность для вознаграждения владельцев, лишившихся своих земель на левом берегу Рейна. Казалось бы, что такое чисто германское дело надобно было устроить внутри Германии по соглашению одних ее владителей, но если бы это соглашение было возможно, то не было бы и люнивильского мира, и уступки Франции и левого берега Рейна. Крупные германские государства, Австрия и Пруссия, потеряли свое значение, и мелкие, не имевшие обо что опереться у себя, бросились как слабые ко внешней силе, начали преклоняться перед французским правительством, и дело вознаграждения пришло в руки Наполеона, который, желая пока иметь на своей стороне Россию, соглашался уступить известную долю участия в деле русскому императору, но с исключением всякой германской державы. Почуяв, где сила, где решение дела. Уполномоченные германских дворов бросились в Париж и не щадили ничего, ни денег, ни ласкательств, ни унижения, чтобы только сослужить верную службу своим высоким доверителям. Это были патриоты и верноподданные своего рода. В Париже производилась торговля епископствами, аббатствами, вольными городами. Немецкие посланники с деньгами в руках в запуске ползали перед любовницей Талиирана, перед его секретарем Матьео, перед французским посланником в Регенсбурге, Лафарестом. Впечатление, производимое этим явлением на первого консула и создаваемое им французское сановничество, было ужасное, развращающее. Оно внушало им полное презрение к слабым, надежду на одну силу, которой все позволено. И легко понять, как для избалованного раболепством главы Французской республики невыносимым был представитель какого-нибудь государства, который с достоинством поддерживал это представительство, который не гнулся перед людьми, привыкшими кричать, «горе побежденным». Не гнулся, потому что не признавал своего государства побежденным. Колычев был неприятен первому консулу и его министрам именно потому, что вел себя с достоинством. С ним надо было считаться говорить иначе, чем с другими послами, что особенно видно из следующего. Весть о кончине императора Павла была для Наполеона громовым ударом. По обычаю, он искал на комбы сорвать сердце и сорвал его в манитюре на англичанах, но кроме выходки в журнале другого средства достать англичан не было. Легче и приятнее было сорвать сердце на Сардинском короле, за которого заступался покойный император Павел, требуя возвращения ему Пьемонта. Теперь, когда заступника уже более не было, Наполеон поспешил дать Пьемонту управление, одинаковое с управлением всех других французских департаментов, причем предписал. Если Колычев станет на это жаловаться, то отвечать, что дело еще не решенное, что Сардинский король вывел первого консула из терпения своим неуважением к нему, а если бы стал жаловаться прусский посланник Люкизини, то ему отвечать, что французское правительство не обязано рассуждать с прусским королем об итальянских делах. Колычев действительно протестовал и протестовал сильно против французских распоряжений в Италии, настаивая на исполнении обещаний, данных императору Павлу, и давая знать гражданину Толейрану, что если эти обещания не будут исполнены, то восстановление дружбы между Россией и Францией не может быть долговременно. Гражданин Толейран жаловался на резкий тон Колычева, который скоро был отозван, но Наполеон и Толейран ничего не выиграли от этой перемены. Преемником Колычеву был назначен граф Морков, как более искусный и способный на трудном посту посланника при Французской республике. При том же опальный сановник прошлого царствования возобновлял свою деятельность на блестящем посту внешнем, тогда как возобновление этой деятельности на каком-нибудь внутреннем не очень желалось. Морков отличался самыми изысканными придворными манерами XVIII века, Утонченный вежливостью, входил и раскланивался по правилам танцевального искусства, ступал на цыпочках, говорил на ухо и все остроты. Но этот утонченнейший маркиз превращался во льва, когда надобно было охранять интересы и честь России. Он принадлежал к таким русским деятелям, о которых говорили, что они екатеринствуют, к людям, привыкшим при Екатерине считать Россию первым государством в мире, решительницей судеб других народов. 11 октября 1801 года Морков заключил тайную конвенцию между Россией и Францией. Обе державы обязались сообща, в полном согласии, покончить дело о вознаграждении германских владельцев вследствие люневильского мира, причем выражено было желание допускать как можно менее перемен в государственном устройстве Германии. Сохранять справедливое равновесие между домами австрийским и бранденбургским соблюдать искреннее согласие и сообщать друг другу свои намерения относительно устройства Италии и светских отношений римского двора для дружеского окончания всех этих дел. Первый консул обязывался при русском посредничестве открыть в скорости мирные переговоры с атаманской портой, сохранить неприкосновенность владений короля обеих Сицилий и, как скоро судьба Египта будет решена, вывести французские войска из Неаполитанского королевства. Обе державы обещали заняться дружески и доброжелательно интересами короля Сародинского, сколько возможно по настоящему положению вещей. Независимость республики Семи Ионических островов была признана и постановлена, чтобы в ней не оставалось более иностранных войск. Русский император обещал стараться об освобождении французов, находившихся в турецком плену. Обе державы обязались немедленно заняться средствами утвердить на вышесказанных основаниях «Всеобщий мир», восстановить должное равновесие в различных частях света, обезопасить свободу морей и действовать согласно убеждениями и силы для блага человечества, общего спокойствия и независимости правительств.